Оли, жены Марата. Алло. Алло. Привет, сказал я. Это Игорь. Как жизнь? Привет. Ответила она натянутым, выжидательным тоном. А где твой? Можно его? Саркастически хмыкнул ее голос. А уже час, как у тебя. По его словам. Вы хоть бы сговорились сначала? И тут же короткие гудки отбоя. Бросила, значит, трубку. Так, так, так, подвел я Светлова. И в который раз уже я набрал номер своего домашнего телефона, ожидая, что, ну, скорее всего, там вовсе не ответит, что Ниночки уже нет в моей холостяцкой квартире, а вместо нее... Меня ждет записочка, типа, «А пошел бы ты... Ну, трубку там сняли сразу. И веселый Ниночкин голосок, сопровождаемый какой-то громкой джазовой музыкой, которую она явно силилась перекричать, сказал, алло, и, видимо, в сторону. Тамара, сделай потише, я опять ко мне, слушаю. А что там за Тамара такая, спросил я, это ты, Игорь? Музыка на том конце провода, то есть у меня в квартире, стала потише. Ты где? У нас гости. Какие гости? Ну как какие? Марат Светлов. А что за Тамара? А Тамара это моя подруга из сыркового училища. Марат попросил пригласить для него. Давай, приезжай быстрее, а то все закуска кончится. Дай-ка мне Марата. Короткая музыкальная пауза. И голос светлого. «Привет, старик. А ты где?» «Я на месте происшествия. На улице Качалова. Значит так, бери девочек в охапку и подваливай сюда. Срочно!» «Зачем?» — изумился он. «Я не мог сказать ему этого по телефону. И телефон этой квартиры, я думаю, мой домашний были уже на кнопке в КГБ. Поэтому я не мог сказать Светлову, в чем дело, и принялся ломать комедию. Но я тебе говорю, тут есть и виски, и бренди, как раз под вашу закуску. И прервал его возражение. Не обсуждаем, не обсуждаем. По этой давней, еще с периода совместной работы в Краснопресненском районе реплики «Не обсуждаем» Он понял, что речь идет не о продолжении вечеринки. А я продолжал развязно. «Ну, значит так, бери всю закуску, уложи ее в мой чемоданчик, который у меня у окна, за письменным столом, и валяй сюда. Ты слышишь?» У окна за письменным столом стоял у меня дома мой следственный чемодан. «Слышу, слышу». — И девочек брать? — спросил Марат недоверчиво. — Ну а как же без девочек? Чуть дело? Конечно. — Улица Качалова, 36А. — У входа нажмете кнопку. — Квартира 9. — Пока. — Только не забудь закуску. — Пусть там, где нас сейчас слушают и пишут на пленку. Считают, что следователь по особо важным делам Шамраев Слово употребляя своим служебным положением, решил угостить своих друзей государственным из бара покойного мигуна французским коньяком и другими напитками. Завтра это занесут в мое личное дело, которое стоит в картотеке КГБ, рядом с личными делами на всех сотрудников нашей прокуратуры, вплоть до генерального и буфетчицы Четья Лены. Но мне плевать. Мне сейчас в позарез нужны два понятых и светлов с его нюхом прирожденной сыскной ищейки. Потому что это странное самоубийство. Человек перед смертью даже сигареты не выкурил, но зачем-то стрелял в форточку. В тот же вечер, 21 час с минутами. Из всех областей деятельности юриста самое интересное, на мой взгляд, предварительное следствие.